Такую сумму полковник не держал в руках с тех пор, как сдал под расписку казну революционной армии. Когда он вышел из конторы дона Сабаса, ему казалось, кишки у него завязались узлом, но на этот раз он знал, дело не в погоде. На почте он направился прямо к инспектору. Я жду срочное письмо. Авиа. Инспектор пересмотрел в соответствующем ящичке все конверты. Потом положил их обратно и ничего не сказал. Он отряхнул ладони и выразительно посмотрел на полковника. Но письмо обязательно должно было прийти сегодня. Инспектор пожал плечами. Только смерть приходит обязательно, полковник. Жена ждала полковника, приготовив маисовую кашу. Он ел молча, с долгими паузами после каждой ложки, уйдя в свои мысли. Жена, сидевшая напротив него, заметила в нем какую-то перемену. Что с тобой, спросила она. Я думаю о чиновнике, от которого зависит моя пенсия, солгал полковник. Через пятьдесят лет мы будем спокойно лежать в земле, а этот бедняга будет изводиться каждую пятницу в ожидании своей пенсии. Плохой признак, сказала жена. Это означает, что ты начинаешь сдаваться. Она снова принялась за кашу. Через минуту она вновь заметила, что у мужа по-прежнему отсутствующий вид. Ты бы лучше ел кашу. Каша очень вкусная, сказал полковник. Откуда ты взяла maíz? У петуха, ответила женщина. Ребята принесли ему столько, что он решил поделиться с нами. Вот такая жизнь. Да. Это так, вздохнул полковник. Жизнь лучшее изобретение на земле. Он посмотрел на петуха, привязанного к плите, и ему показалось, что тот выглядит по-иному, чем прежде. Жена тоже взглянула на петуха. "Сегодня мне пришлось прогонять детей палкой", сказала она. "Они принесли для него старую курицу, чтобы он ее потоптал". "Что ж тут особенного", сказал полковник. То же самое было с полковником Аурелиано Буэндиа, когда мы занимали какую-нибудь деревню. Ему тоже приводили девушек. Жене сравнение понравилось. Петух издал гортанный возглас, чрезвычайно похожий на человеческий, особенно если слышать его через коридор. "Иногда я думаю, эта птица вот-вот заговорит", сказала жена. Полковник снова посмотрел на петуха. Голос звонкий, что звон монет. Вот какой это петух, сказал он. Он что-то подсчитывал, пережевывая кашу. Он будет кормить нас три года. Фантазиями сыт не будешь, сказала женщина. «Фантазии, может и не кормят, но пищу дают, ответил полковник. Что-то похожее на волшебные таблетки кума Кумасабаса.